Глава пятая. Снова Василий. Сталкиваться с кем-то из лидеров этого мира мне пока рано. А вот к тому, чтобы поработать на репутацию, я уже вполне готов. «Питер, за ним!» Я увидел, как один из захваченных духами стражников запустил волну пламени, поджег очередной дом, а потом выхватил меч и зашел внутрь. «Смертячие диверсанты!» — выругался мой спутник. «Он ведь сейчас там всех вырежет!» Я только кивнул в ответ, продолжая быстрым шагом двигаться к дому. Да, грязное решение со стороны сопротивления, но вполне логичное. Иначе зачем было вообще отправлять в Каррию эту группу? Если раньше я немного и сомневался в плане подчиненных стражников, то только из-за того, что не был уверен, смогут ли они справиться с местными жителями. «Каков средний уровень силы среди местных?» Я повернул голову к Питеру. «Тут». На окраине города живут охотники за удачей, такие, как я или сестра. Два, максимум три мира в подчинении. Пришли в Каррию в надежде устроиться в один из крупнейших кланов, но пока так и не смогли проявить себя. Бывший стражник на мгновение забыл, что с наследством отца сумел перебраться на новый уровень силы. Впрочем, теперь стало понятно, почему он так переживал за местных. Да он просто не мог не представлять себя на их месте. И это пугало его до потных подмышек. Но не он один узнавал эту картину. Я ведь когда-то тоже видел что-то похожее на земле. Как это обычно бывает. Провинциалы приезжают в большие города в надежде сделать карьеру. У одних это действительно получается, а у кого-то нет. Они продолжают верить, пытаться, но их доходов хватает разве что на квартиру в доме на окраине, на грязные серые стены вокруг, да на пельмени вечером, чтобы подкормить надежду, будто все еще может измениться. Впрочем, для тех, кто не сдается, действительно, бой не заканчивается до самой смерти. И у них всегда остается шанс победить. Кто-то считает попытки поймать подобный шанс один на миллион жалкими. Но лично я вот не могу не оценить их решимость. На лице появилась кривая ухмылка, когда я понял, что рванул в город не только, чтобы притворить в жизни следующий этап своего плана. Оказывается, я на самом деле хотел кому-то помочь, и раз это не мешает моим целям то почему бы и нет. «За спину!» Я почувствовал на себе взгляд из окна второго этажа и сделал шаг вперед. Не знаю, насколько хороша защита Питера, но мне бы не хотелось рисковать первым настоящим адептом веры в истинного избранного. «Шау!» А вот в окне показался один из захваченных стражников, что-то прошипел, а потом запустил у меня техникой, похожей на сжатый в спираль туман. «Пока все идеально». Во-первых, сейчас я проверю себя в бою против среднего местного воина. А во-вторых, я уже выявил одну свою слабость, то, с чем нужно будет в первую очередь разобраться. У меня, как оказалось, совсем нет нормальных дистанционных атак. Раньше, в свое время, я легко это нивелировал за счет силы своей стихии, превосходящей все остальные. Но тут, в этом плане, я, наоборот, буду в отстающих». Еще мне помогали пространственные техники вроде телепорта, полета или перехода в астрал, быстро превращающие сражения на расстоянии в ближний бой. Но, увы, и тут я лишился козыря. Атака вражеского стражника была совсем близко. Я поднял косу, готовясь перейти к крайним мерам, если моя защита не выдержит, но это не понадобилось. Энергии зла и обмана, собранные в форме пирамиды, легко справились и с первым выстрелом противника, и со всеми последующими. Как и сказал Питер, алтари, поставленные в мирах, где кроме меня больше никого не было, давали мне гораздо больше энергии, чем этого можно было ожидать. В этот момент стражник в окне не выдержал и, решив достать меня в ближнем бою, прыгнул мне прямо на голову. Я был готов к подобному повороту, но противник двигался так быстро и резко, что среагировал я только на инстинктах. Добавил атакующую пирамиду на лезвие косы, а потом разрезал пространство у него прямо перед ногами. В итоге захваченный духом стражник по пояс влетел в астрал и тут же дико заорал, когда хлынувшая оттуда зеленая жижа начала его растворять. Сидящий в воине дух попробовал выбраться наружу. Я увидел то самое полупрозрачное существо с раскрытой в диком крике глотки, но и его слизь держала и не собиралась отпускать. «Почему в их глазах было столько страха?» — спросил я у Питера, который глядел на еще недавно грозного врага и пытался сглотнуть, восстанавливая сбитое дыхание. «Их! Убила стихия врага, стихия смерти!» — наконец выдал он. «Раны, нанесенные ею, не устанавливаются при перерождении. Вот почему так много наших пало во время последней войны, когда Атон сражался с самой старухой. И именно поэтому и стражник и дух, когда снова открою глаза у одного из своих разрушенных при их возрождении алтарей, скорее всего, просто сразу же потеряют разум от боли». Я какое-то время молчал, осмысливая новую информацию. Значит, была какая-то война между стихией Демиурга и ее врагом. Аттон победил, но на лицо был кризис власти, и он решил, призвав Карика, отвлечь внимание толпы. Будет забавно, если в итоге все на самом деле окажется так просто. Но, наверняка, я еще многого не знаю и не учитываю. А вот в чем я теперь точно могу быть уверен, так это в силе смерти и в том, что мое умение извлекать эту стихию из разрезов астралы делает меня чертовски опасным. Правда, как сказал Питер, так должны уметь делать все, у кого есть 50 полосок на татуировке миров. Но я видел уже, как столкнулись преданные Карику воины и троицы лидеров сопротивления. И никто из них, несмотря на всю серьезность ситуации, не воспользовался таким приемом. Так почему? Ни за что не поверю, что в этой схватке не нашлось никого, кто способен на подобное та же Сарика, у нее нет ни принципов, ни тормозов, зато есть достаточно силы, и все равно. Я чувствую, что даже схлестнувшись с лично пришедшим избранным, никто там так и не призвал смерть. Неужели их остановил страх появления костяного монстра, вроде того, что среагировал на мои эксперименты с этой стихией рядом с ущельем? Не думаю. Слишком мелко для таких крупных рыбёшек. Тот дело явно в чем то еще. Тут из соседнего дома показались еще три захваченных духами стражника и бросились на меня, отвлекая от лишних пока мыслей. После недавнего воспоминания о том, чем может закончиться злоупотребление смертью, я решил не чистить с ее использованием. И на этот раз попробовал достать своих новых противников обычными ударами косы, естественно усиленными пирамидой стихий. И результат получился неожиданно интересным. Первый стражник-дух спокойно блокировал мою атаку второй не удержал рассеченный на части меч и лишился головы третий врезал мне так что уже я с трудом смог устоять на месте к счастью рядом был питер только и ждущий момента чтобы вступить в бой и мы по честному поделились с ним оставшихся противников новый обмен ударами и теперь уже первый из стражников которого я до этого слегка сдержал заставил меня отступить похоже тут дело не просто в силе моих врагов мы еще раз столкнулись с клинками Раздался звон стальных лезвий меча и косы. Я уже был готов снова прибегнуть к силе смерти, несмотря на все противопоказания к ее использованию, но неожиданно на этот раз все прошло довольно легко. Я встретил новую атаку, и удар стражника оказался не страшнее тычка копьем какого-нибудь Петровича в нашу первую встречу. И все последние события сложились в одну стройную и логичную систему. У меня меньше миров, у них больше. Ожидая, пока враг нанесет новый сильный удар, я начал проговаривать свою догадку про себя, чтобы было проще оценить ее со стороны. Но так как в моих мирах стоят только алтари обмана, то мой канал поступления энергии шире. В итоге, в начале боя, получив узкий ручеёк силы от всех своих миров, враг примерно равен мне. Потом, благодаря ширине канала, я его обгоняю, но не навсегда. Очень скоро лимит того, что могут дать всего семь миров, исчерпывается, и тогда снова вперёд вырывается тот, у кого больше алтарей. До тех пор, пока уже он не потратит свою энергию на новую атаку. И тут уже я снова смогу его обогнать по скорости восполнения резерва за счет скорости поступления зла и обмана от моих миров. Да, при таком взгляде на ситуацию становилось понятно, почему мы с первым врагом смогли отбить удары друг друга, почему я легко разрубил второго, и почему уже третий чуть не сумел достать меня. В свете этого я начал выстраивать новый рисунок боя. Защитная позиция вначале, потом резкий спринт, чтобы достать противника, пока я сильнее. Потом надо будет или отступать, или заставлять врага, как сейчас, раз за разом тратить свои силы на небольшие атаки, не давая накопить на что-то серьезное, с чем я не могу справиться. «Немного смерти не желаете?» На этот раз я заговорил вслух, делая мини-разрез пространства перед собой кончиком косы и провоцируя своего противника на атаку посильнее. Чуть-чуть ведь не опасно, а он пусть боится. И вроде все прошло как надо. Стражник заорал, неестественно широко распахнув рот. Дух в его глотке закрепетал, словно полупрозрачный язык или как паразит, пытающийся залезть поглубже. В любом случае, это смотрелось мерзко. Но цели я достиг. Стражник аж побелел. Столько силы он зачерпнул, вложив ее в новый удар. По земле, и по стене ближайшего дома от одного и его взмаха пошла трещина. Мне даже показалось, что он сейчас сам пробьет брешь между нами и астралом. Но нет, все закончилось лишь вспышкой и треском стали, когда его меч, не достав меня, врезался в камни мостовой. И еще бы он меня достал, когда я, ожидая подобного, это же было так предсказуемо, заранее отступил в сторону. А потом, пока враг не восстановился, подошел поближе и сделал его короче на голову. Это было совсем просто. «Осторожно!» — до меня донесся крик Питера. Впрочем, я и сам уже заметил, как его противник неожиданно забыл про моего помощника и, высунув голову своего духа, словно призрачный язык, бросился на меня. Питер догнал его ударом в спину. Я услышал, как трещит позвоночник, но диверсант, не обращая на это внимания, продолжал тянуться ко мне. «Слишком много энтузиазма». Это точно были не просто страх попасть под удар опасной стихией и желание расправиться с ее носителем. В голове мелькнула одна догадка. Я снова сделал небольшой надрез в астрал, выпуская наружу зеленую слизь энергии смерти. И точно, сила стихии врага почему-то манила сидящих внутри стражников духов, словно пламя мотыльков. Моё простое движение косой будто добавило сил уже умирающему стражнику, И тот с еще большей яростью попытался достать меня парой новых ударов. Вот только выкладываться до конца ему не стоило. Уж слишком легкой добычей он при этом стал. И я, не желая упускать момент, использовал когда-то отработанный мной в колыбели до мелочей приём. Отрубил стражнику духу сначала руки, потом ноги, а потом за горло прижал к земле сразу и все, что осталось от его тела, скрытого внутри духа. «Не хочешь поговорить?» Я перевел взгляд смутных глаз стражника на сжатую у него в горле сущность. «Нет? Тогда позволь, я расскажу тебе одну историю. В моем мире был такой правитель, который придумал дарить тем, кто у него крал позаимствованные ими золото, с одним небольшим дополнением. Он его плавил и заливал им прямо в горло. Так вот, ты у меня, конечно, ничего не крал, да и золота у меня нет». Но вот налить Слизи Смерти тебе, такому красивому прямо на голову, я смогу. Я кивнул Питеру, чтобы теперь он держал нашего противника, затем свободной рукой вытащил из невидимого кармана кинжал и зафиксировал ему челюсть, чтобы он не смог ее закрыть, а потом поднял косу и приготовился сделать надрез прямо над мечущимся духом. «Стой! Я все расскажу!» Я сомневался, что призраки умеют что-то, кроме как выть но судя по этому крику души я недооценил их способности к коммуникации как и питер мой стражник союзник тоже удивленно вытаращил глаза и теперь переводил взгляд с меня на призрака ты же дух он казалось укорял моего пленника ты не можешь нарушить приказ своего господина а молчание одна из первых команд что вам дают при переходе в призрачную форму я не должен говорить но могу Как оказалось, призрак был тоже весьма удивлен происходящим, и надо было пользоваться этим моментом на полную, пока эмоции не сменились расчётом и разум не взял верх над страхом смерти. «Почему твои хозяева не признают карика?» Я не сводил взгляда с заметавшегося духа. «Я не знаю!» Тот попробовал уйти от ответа, но даже Питер ему не поверил. «У меня не так много времени. еще одна ложь и мы закончим». Лезвие косы шевельнулось, и маленькая зеленая капля упала вниз. Раздалось шипение и новый крик. «Мне не нужна абсолютная истина. Хватит слухов и твоих догадок. И естественная история про то, что они сражаются за все хорошее против всего плохого, меня не интересует. Я подумал, что если именно сейчас снаружи вылезет новый костяной страж, то это будет самой настоящей подставой». Но, к счастью, пока я, судя по всему, еще не переполнил чашу терпения смерти. «Я не знаю, но у нас говорят...» Призрак тем временем захныкал. «Что у лорда Руби есть что-то, что нужно избранному для исполнения пророчества. Я не знаю, что именно, но вся эта война не более чем попытка выбить цену повыше». «Хм...» — я задумался. «Это уже могло быть правдой». Да и мои ментальные способности не показывали лжи в словах духа. Козырь, торг, ну и на дурака, если повезет взять все, Неплохой план для лидера сопротивления. Но была еще одна странность, с которой хотелось разобраться. «Почему лорд Руби и остальные не использовали вас в бою против Карика? Верено, они знали, что он появится. И если они ставят на случайность, даже такие, как ты, могли пригодиться?» «Нельзя!» Мне показалось, что дух хотел покачать своей несуществующей головой. «Лорд, Руби сделал нас из своих павших воинов. Наши воспоминания у него. Мы сражаемся как раз, чтобы их вернуть. Но даже так, без памяти, как ты только что узнал, мы можем выдать что-то опасное для нашего хозяина. А уж тот же избранный точно смог бы выбить из нас эту информацию». Дух замолчал. Я почувствовал, как он осознал странность ситуации. До этого все боялись, что только избранный может разговорить духов. На самом деле, бред. Кто угодно с пятидесятью мирами мог бы открыть разлом в астрал и запугать пленника, и тут так делаю я. Впрочем, хоть это и только выглядит странно, надо пользоваться даже такими возможностями. «Питер», — я толкнул локтем своего помощника, — «кажется, наш пленник удивлен тем, что я смог сделать то, чего они ждали только от Карика». «Разрешаю рассказать ему, кто я такой». «Можно было бы и самому рассказать, но так уж работает хвостовство. Из чужих уст, даже когда очевидно, кто на самом деле стоит за ситуацией, оно все равно работает лучше». «Кот, настоящий избранный!» Питер уважительно склонил голову. «Карик, ложный пророк, который обманом занял место Демиурга, так что в чем-то твои бывшие хозяева были правы». «Бывшие?» Дух уловил самое главное в словах стражника. Его больше интересовала собственная судьба, чем пророчество, и это играло мне на руку. Зная, чего можно ждать от подобного существа, будет не так уж сложно его контролировать. «Да», — кивнул уже я, — «ты узнал мою тайну, и теперь я хочу спросить тебя, готов ли ты отказаться от своих воспоминаний и посвятить свое будущее истинному избраннику, стать частью той силы, что изменит мир?» Я замолчал, ожидая реакции. Конечно, дух может попробовать сейчас соврать, но у меня есть план, как привязать его к себе так, чтобы он в принципе не мог мне навредить. Я не могу служить, мое нынешнее тело почти мертво, и возродиться оно сможет только у алтаря лорда Руби. Он не столько спорил, сколько проверял, смогу ли я что-то с этим сделать. И я мог. Держи, степенно встав на ноги, Как и подобает настоящему избранному, я закинул руки в невидимый карман и вытащил тело мертвого духа зла, захваченное мной из своего времени. «Ты призрак. Эта оболочка должна тебе подойти. При этом ты больше не будешь связан со своими бывшими хозяевами». Я не стал добавлять, что, как носитель тела духа зла, он окажется подчинен этой стихии и ее владыке, то есть мне. Но, думаю, это и так было очевидно. Не знаю, понимал ли, захвативший тело стражника, Карри и дух, все нюансы происходящего, но долго думать он не стал. Я увидел, как он начал вытягиваться наружу и кивнул Питеру, чтобы тот перестал сжимать горло нашего пленника и удерживать сидящего внутреннего призрака. Вот его тело, похожее на клочья серого тумана, выбралось наружу. Я чувствовал, что сейчас он мог бы сбежать, но не стал этого делать. С тихим свистом недавний пленник рванул вниз, и слился с мной оболочкой духа зла. «Вот это мощь!» Невольно вырвалось у него, как только он открыл глаза, и я был согласен, что дух стихии, проживший много тысяч лет, явно будет посильнее обычного бога, пусть и дослужившегося до доспеха стражника. «Мой господин избранный! Я готов служить тебе!» Мой новый последователь склонил голову, а я с трудом сдержал руку, чуть не нанесшую ему удар. Уж больно сильно его движение, голос и даже мимика были похожи на то, что я видел в исполнении настоящего духа зла. Уж ему-то я точно никогда не смог бы доверять. «Как тебя зовут?» Я решил отложить разбор своих сомнений на будущее и пока довести до конца вербовку. «Не помню. Я жив. Ко мне вернулись силы. Я чувствую нашу связь». Было видно, что дух говорит все, что действительно ощущает. «Но старых воспоминаний нет». А как у духа, у меня не было имени. Что ж, тогда назову тебя Василий. Я уже второй раз давал свое имя духу, но в прошлый раз мой двойник не подвел меня. Как минимум прикрыл собой Кейси, когда Карик, Бо и остальные хотели захватить мой мир. Я был готов рискнуть и продолжить эту традицию. Когда-то, когда я был человеком, меня звали так. Теперь ты носи это имя с гордостью. И однажды... «Оно принесет тебе величие!» «Спасибо, избранный!» В глазах духа, вернее, теперь уже можно было действительно называть его Васькой, мелькнуло удивление, а потом оно сменилось решительностью. «Да, может быть, конечно, я и ошибаюсь, но сейчас готов поставить на то, что я обзавелся еще одним верным последователем. Раз так, то пора двигаться дальше». Пожары в пригороде и резня местных еще продолжаются, а я еще не заявила себе так, как хотел.